Глава 14. Основные характеристики Очнувшись, я ощутил себя лежащим на сыром каменном полу. Мне на лицо капала вода. Я с усилием разлепил веки. Так, я в пещере. В трех метрах надо мной зияли кривые края, ущелья, куда я свалился. Пол подо мной холодный, не застудиться бы. Пронеслась мысль в голове, но я тут же ее отбросил. «Здесь люди от ранений избавляются самоубийством, а я переживаю о простуде». «Воздух был сырой и затхлый, совсем как на Земле. Ну, вернее, в любой земной пещере. И не скажешь, что оказался на другой планете». «Рой!» — позвал я хриплым полушепотом. «Привет, чемпион! Ты уже очнулся?» «Ага. Давно я здесь валяюсь», — спросил я, начав осторожно ощупывать свое ноющее тело. «Всего полчаса». Местные хищники даже не успели тобой заинтересоваться. Отличная новость. Буркнул я, убедившись, что все кости целы. Приподнявшись, я пополз к ближайшей стене пещеры, что была в семи метрах от меня. Когда поднимался, почувствовал, что затылок мокрый. А в том месте, где лежала моя голова, я увидел лужу крови. Я привалился к стене и стал ощупывать затылок. Рана вроде неглубокая, но лучше чем-то залепить. Рой, как у вас обстоят дела с первой помощью? Есть какие-то чудо-средства? Конечно, чемпион. Планета снабжается на высшем уровне. Есть портативные медпакеты разных уровней. Капсулы Возрождения оснащены лучшей медицинской аппаратурой. А сейчас на мне что-то из этой серии есть? Может, костюм чудесным образом начнет меня лечить, или еще какое-то средство найдется? К сожалению, нет. Поникшим голосом ответил Ии. Однако твой рацион обладает базовыми антисептическими и заживляющими свойствами. Если аккуратно нанести его на рану, он вполне сможет помочь. «Отлично!» – проворчал я, открывая окно ячейки. «Поесть, кстати, тоже не помешает». Я сразу нащупал горлышко бутылки и достал его из хранилища. Первым делом попробовал жидкость на вкус. Безвкусная тягучая бурда. «И что это? Почему такое мерзкое?» «Это базовый рацион питания номер четыре, чемпион!» «Это самое простое питание, установленное для этой планеты!» Но в некоторых точках галактики этот рацион считается огромной ценностью. Он имеет в себе все необходимые микроэлементы, имеет стимуляторы для поддержания тела в тонусе, очищает организм от токсинов. «Это все круто!» – перебил ятираду Роя. «Но они не могли его со вкусом овсянки хотя бы сделать!» Андор Рой покачал головой, изображая расстроенную учительницу. «Вкус рациона устанавливается в настройках. Неужели ты в них еще не заглядывал?» Если ты про ту бесконечную портянку текста, то нет. Ты можешь сделать эту борду клубникой. Ну или со вкусом бифштекса. Сделав следующий глоток, я чуть не поперхнулся от неожиданности. Никогда не думал, что жидкость может иметь настолько насыщенный вкус мяса. А еще никогда не думал, что жареная говядина так хорошо сочетается со спелой клубникой. Я присосался к бутылке, кое-как заставив себя остановиться, чтобы оставить немного жидкости на обработку затылка. Не придумав ничего лучше, я смольщил ладонь остатками из рациона и начал втирать в соднящий затылок. Пустую бутылку я закинул обратно в ячейку. Есть какой-то способ понять состояние организма. Ну там, сильно ли я ушибся и так далее. Я спросил наугад. Однако, если учитывать возможности искусственного интеллекта в моей голове, думаю, такие функции должны присутствовать. Конечно, чемпион! Состояние здоровья – это одна из твоих основных характеристик. Сейчас я не собираюсь никуда бежать. Думаю, самое время немного погрузиться в особенности уклада нового мира. И что это за основные характеристики? Помнится, там еще были и второстепенные тоже. О, это удобнейшие показатели, определяющие твою личность. Можно понять твою предрасположенность к тому или иному роду занятий. Также это мерило, определяющее набранный тобой опыт в выбранной тобой деятельности. Это позволяет окружающим объективно оценивать твои возможности, а также позволяет тебе самому понимать, какой путь для тебя наиболее подходящий. Прям мечта кадрового агентства. И как мне понять, какие у меня характеристики? О, это очень просто. В настройках можно выбрать наиболее актуальные для тебя характеристики и вывести их на основной план. На сегодняшний день насчитывается более 3700 основных характеристик и 187 тысяч второстепенных характеристик. Точнее сказать не могу, так как каждый день по всему миру происходят корректировки. От цифр, названных роем, и от перспективы штудировать бесконечные списки параметров, у меня еще сильнее заныл затылок. Есть какой-нибудь стандартный набор характеристик, чтобы не копаться во всех этих параметрах? Конечно, чемпион. Для этого нужно определиться, для какой задачи, профессии и региона тебе необходим набор. «Эх, ты меня прямо в тупик загнал своим вопросом. Для какого же региона мне нужны характеристики?» Спросил я издевательским тоном, который и, похоже, всё равно не понял. «Наверное, для исследования этой планеты?» Вывожу среднестатистический набор основных характеристик. Перед моими глазами появилось полупустое окно, в правом углу которого значилась следующая информация. «Сила. Уровень неизвестен. Здоровье. Уровень неизвестен. Реакция. Уровень неизвестен. Скорость. Уровень неизвестен. Восприятие. Уровень неизвестен. Интеллект. Уровень неизвестен. И что я должен из этого понять? Похоже на компьютерную игру. Если верить истории, именно компьютерные игры и были основой для этой системы. Каждый параметр отражает твои основные способности. Их, конечно, гораздо больше, но именно эти являются самыми востребованными на планете пекла. И как понять, какой у меня уровень? Уровень, как правило, определяется сам. Но ты можешь проставить базовые значения самостоятельно. Обычно система присваивает каждой характеристике первый уровень по умолчанию. Понятно. В общем, везде по единичке. Так что можно ничего не ставить. Вот только как в итоге понять, что у меня со здоровьем? Это очень просто. Сфокусируйся на характеристике «здоровье», и ты перейдешь в окно, посвященное этому параметру. Я последовал совету Роя, и передо мной открылось следующее окно. Общее состояние здоровья – 71%. Легкое утомление. Легкое обезвоживание. Легкие ушибы. Легкое сотрясение мозга. Выносливость – уровень неизвестен. Иммунитет – уровень неизвестен. Сила воли – уровень неизвестен. Сопротивление – уровень неизвестен приспосабливаемость, уровень неизвестен, модификации отсутствуют, импланты отсутствуют, генные мутации отсутствуют. И что, так по каждой характеристике? Спросил я, изучая список. Конечно, чемпион, все люди многогранны. Вот только никак не пойму, что в параметре здоровья делает сила воли. О, эти параметры крепко связаны между собой. С видом знатока ответил Рой. «Понял. Не объясняй». И так башка раскалывается. «Хотя, если по правде, несмотря на то, что после пробуждения прошло не больше пяти минут, я уже стал ощущать себя гораздо лучше. Возможно, это воздействие Пайка. Похоже, он и правда помог мне подлечиться. Отличная штука». «А что со второстепенными характеристиками? Есть по ним какой-то набор?» «К сожалению, нет». Рой разочарованно развел руками. «Но зато у тебя открыта твоя первая второстепенная характеристика». «Меткость. Нет, уровень, уровень 11. 11. Ты открыл ее самостоятельно. У тебя явный талант. Система ценит умелых объектов и щедро одаривает отличившихся, продекламировал лучащийся позитивом рой. В целом понятно. Теперь самый важный из интересующих меня вопросов. Как получить допуск к оружию? Это очень просто, чемпион. Нужно пройти базовый курс по любому из интересующих тебя видов оружия. Отлично. «И как это сделать?» Передо мной развернулось окно с бесконечным списком блоков. На каждом блоке было написано краткое описание и цена в очках опыта. Базовый курс стрелкового оружия находился в самом верху и горел зелёным. Он стоил 800 очков опыта. Курс по холодному оружию находился рядом и стоил 700 очков. Радовало, что к этим курсам можно было применить скидку, присвоенную системой. «Да уж есть к чему стремиться», — пробормотал я. Задача непростая, но вполне достижимая. Нужно теперь понять, как отсюда выбраться. Я внимательно оглядел пещеру. Тем же путём обратно выбраться не удастся. Влево и вправо тянулись длинные коридоры, уходящие в темноту. И куда мне идти? Рой, а есть карта этой местности? Решил я попытать удачу. В свободном доступе, к сожалению, нет. Но есть платная, всего за 17 тысяч космокоинов. «За годовую зарплату почившего юриста. Спасибо. Как-нибудь сам разберусь. Кстати, ты сможешь зарисовать Ходейты и пещеры?» «Зарисовать могу, но это будет рисунок. Для создания полноценной карты нужна специализация «Картография» и специальный чип картографа». «Ясно. Тогда рисуй». Я хотел было приподняться, но вдруг услышал негромкий шум в паре метров от себя. Я вздрогнул от неожиданности. В темноте кто-то тоже дернулся, реагируя на меня. В следующий миг из темноты раздался утробный рык.